Глава 15. Антимонополия новая хипстерская забава. В марте 2018 года президент Трамп в своём твите обрушился с критикой на Amazon, обвинив компанию в том, что она вытесняет с рынка тысячи ретейлеров. Чуть больше года спустя министр финансов Стивен Мнучин, комментируя тот факт, что Министерство юстиции США начинает антимонопольное расследование в отношении крупных технологических компаний, сказал репортёрам CNBC. Я думаю, если взять для примера компанию Amazon, хотя от неё и есть определённая польза, она разрушила розничную индустрию во всех Соединённых Штатах, так что нет никаких сомнений, что она ограничивает конкуренцию. Конечно, есть вероятность, что президента и его союзников просто выводила из себя безжалостная критика в адрес главы государства со стороны Washington Post, которая, как всем хорошо известно, принадлежит Безосу. Трамп не одинок в своей нелюбви к Светлской компании. Всё больше критиков полагают, что Amazon становится слишком большой и могущественной. Бывший генеральный директор Walmart в США Билл Саймон заявил: Что Amazon следует реформировать. А по мнению сенатора Элизабет Уоррен, в отношении компании необходимо ввести меры, аналогичные принятому во времена Великой депрессии закону Гласса-Стигола, предусматривавшему разделение банков на коммерческие и инвестиционные. По её сценарию, правительству следует разделить бизнес Amazon на две части: веб-сайт и непосредственно розничные продажи. На сайте продаются товары не только сторонних продавцов, но и самой Amazon. По мнению Ворон, компания имеет несправедливое преимущество, конкурируя с торговцами, которые используют её платформу электронной коммерции. Это можно сравнить с баскетбольным матчем НБА, в котором одно и то же лицо выступает и игроком, и рефери. Если несколько сторонних продавцов успешно реализуют, скажем, зелёные толстовки с капюшоном, Amazon об этом узнает, выпустит свою зелёную толстовку и продаст её по более низкой цене. «Выберите один бизнес», — говорит Уоррен, — «нельзя заниматься всем сразу». Компания против Безоса получила новый импульс осенью 2019 года, когда члены юридического комитета Палаты представителей Конгресса США, представляющие обе партии, потребовали у Амазона и других крупных технологических компаний предоставить переписку руководства, включая, возможно, и электронные письма Безоса, финансовые отчеты, а также информацию о конкурентах, доле рынка, слияниях и ключевых бизнес-решениях. В частности, Конгресс запросил у Amazon данные о поиске товаров на Amazon.com, ценообразовании для Amazon Prime и комиссиях, взимаемых с продавцов. Председатель комитета Джеральд Надлер отметил, что все эти материалы помогут расследованию, сославшись на рост числа свидетельств того, что горстка компаний стремится захватить огромную долю рынка онлайн-торговли и коммуникаций. Один из первых научных аргументов в пользу разделения Амазона появился в статье, опубликованной в январе 2017 года в студенческом журнале Йельской школы права под названием Антимонопольный парадокс Амазона. Автор, 29-летняя выпускница юридического факультета Йельского университета Лина Хан, утверждала, что компания практикует хищническое ценообразование на различных рынках И что такое поведение подрывает конкуренцию, даже если приносит выгоду потребителям. Хан, которая работает в Институте открытых рынков, мозговом центре либеральных реформ, расположенном в Вашингтоне, округ Колумбия, считает, что когда компании становятся слишком большими и слишком могущественными, они могут лишить американцев основных свобод, лоббируя выгодные им законодательные изменения, получая огромные налоговые льготы от правительств штатов. тем самым отбирая средства у образования и социального обеспечения. В 2018 году в интервью журналу Atlantic она сказала: "Для большинства людей взаимодействие с властью это общение не с их представителем в Конгрессе, а со своим боссом. И если с экономической точки зрения в повседневной жизни с вами обращаются как с рабом, то каковы будут последствия для ваших гражданских прав, для вашего демократического опыта?" Обычно к научным статьям, написанным недавними выпускниками юридического факультета, мало кто проявляет интерес, но работа Хан затронула больную тему и стала хитом. Ее скачали 145 тысяч раз. Недовольство компании начало набирать обороты и в Европе, где Амазон является одним из крупнейших онлайн-ритейлеров. В середине 2019 года Европейский Союз начал официальное расследование ее деятельности на предмет нарушения антимонопольного законодательства. Комиссар ЕС по вопросам конкуренции Магрета Вестгер, известный своими громкими делами против технологических гигантов таких как Google и Apple, считает, что Amazon использует собранные ею данные о покупательских привычках клиентов для недопущения конкуренции. Доводы комиссара, аналогичные доводам Элизабет Уоррен, основаны на том, что внутри Amazon существует потенциальный конфликт интересов, поскольку компания действует и как ритейлер, и как интернет-платформа для сторонних продавцов. По утверждению Вестагер, Amazon не только конкурирует со сторонними продавцами за лучшее размещение на своём сайте, но и собирает ценные сведения о конкурентах, которые может использовать в свою пользу. Однако все эти доказательства на самом деле мало что доказывают. В США трудно обосновать мнение, что Amazon действительно нарушает антимонопольное законодательство. Это сложно сделать даже в Европе, где соответствующие законы гораздо жёстче. Возможно, в не столь отдалённом будущем Amazon и другие технологические гиганты будут иметь такое влияние, что смогут не только диктовать условия конкуренции, но и контролировать любые действия правительства и при самом мрачном сценарии ограничивать наши свободы. Но этот день ещё не наступил. Amazon безусловно подрывает бизнес-модели во множестве отраслей, от книжного бизнеса до розницы и развлечений, но она точно не нарушает действующие антимонопольные законы США, по крайней мере, если исходить из их нынешней трактовки. Соблюдение антимонопольного законодательства такими компаниями, как Amazon, оценивается через призму ущерба для потребителя. Этот подход зародился в конце 1970-х годов, когда Ричард Познер, судья окружного апелляционного суда США и профессор школы права Чикагского университета, написал книгу Антимонопольное право, которая просто перевернула эту область с ног на голову. До того момента американское антимонопольное законодательство преследовало две иногда противоречащие друг другу цели: защитить потребителей от ценовых сговоров монополистов и защитить мелких торговцев и достойных людей. от более крупных конкурентов. Книга Познера радикально изменила подход к антимонопольному регулированию, сместив акцент прежде всего на благосостояние потребителей. Согласно этой либертарианской позиции, рынок должен быть свободен от ограничений до тех пор, пока компания не начинает использовать свою монопольную власть для повышения цен, нанося при этом вред потребителям. Размер компании сам по себе значения не имеет, как и то, что она может причинять ущерб и вытеснять из бизнеса конкурентов. Так работает капитализм свободного рынка. С момента основания Amazon стремилась улучшить жизнь своих клиентов. Компания использует маховик искусственного интеллекта, чтобы постоянно снижать цены и ускорять доставку товаров, предлагает участникам программы Prime бесплатные фильмы, сериалы и музыку, а также скидки в супермаркетах Whole Foods. Потребители доверяют Amazonу больше, чем любому другому американскому бренду. Разделять бизнес компании на том основании, что она наносит ущерб потребителям, просто смешно. У тех, кто призывает распилить Amazon, поскольку компания якобы ограничивает конкуренцию, тоже нет убедительных доказательств, что она больше вредит малому бизнесу, чем способствует его развитию. Бессмысленно наказывать за то, что игрок более эффективен, чем его конкуренты. особенно когда его экономия на издержках выливается в более низкие цены. Джейсон Форман, экономист Гарвардской школы управления имени Джона Кеннеди и бывший экономический консультант президента Обамы, изучает влияние корпораций на неравенство доходов рос цен и сдерживание инноваций. Сегодня он склонен считать, что бизнес Amazon не следует разделять. Walmart разобралась, как эффективнее управлять цепочками поставок и существенно выросла А затем Amazon добилась того же в онлайн-пространстве, и теперь в этом секторе отмечается большая концентрация, что говорит о повышении эффективности. Это благотворно сказывается на экономике. Чтобы понять, что так беспокоит политиков и регуляторов как в Америке, так и в Европе, рассмотрим кейс компании Book Brothers. Старейший американский бренд торгует своей одеждой не только на bookbrothers.com, но и на сайте Amazon, просто потому что у него нет выбора. Гигант электронной коммерции из Сиэтла контролирует слишком большую долю онлайн-торговли, чтобы его игнорировать. Алгоритмы Amazon отслеживают продажи на собственном сайте и по всей видимости на сайте brokgbrowser.com, чтобы узнать, что и как там продаётся. В какой-то момент алгоритм должно быть заметил, что мужские брюки цвета хаки пользуются большой популярностью, потому что в 2017 году Amazon начала производить и продавать такие же под собственной торговой маркой Gut frets. Если в поисковой строке на amazon.com ввести брюки цвета хаки, то на самом видном месте в верхней части страницы появятся брюки от Amazon, а товара Brooks Brothers нигде видно не будет. Я купил пару таких брюк от Amazon за 39 долларов и продемонстрировал их своему сыну знатоку моды. Он сказал, что они отлично выглядят, не зная, что перед ним дешёвая имитация дизайнерских брюк. Очевидно, что в данном случае покупатели только выигрывают. Чего нельзя сказать о Brook Brothers. Теперь попробуем поискать на Amazon.com брюки именно Brook Brothers и увидим товар, цена на который снижена с 90 долларов до 55 долларов. Так компания пытается конкурировать с Amazon. Основной вопрос касается данных, говорит комиссар ЕС Маргрета Вестагер. Вы ведь потом используете эти данные для своих расчётов относительно того, на что будет спрос, чего именно хотят люди, какие предложения они предпочитают получать, что ими движет, когда они делают покупки. Похоже, Amazon именно так и поступает, хотя компания это отрицает по всей вероятности, чтобы избежать обвинений в нарушении антимонопольного законодательства. Вопрос заключается в следующем: имеет ли Amazon благодаря этим сведениям несправедливое конкурентное преимущество перед ритейлерами, торгующими на её платформе? Нет никаких сомнений в том, что Amazon жёсткий конкурент для своих сторонних продавцов. Рассказанная ранее история Джона Моргона, лондонского торговца дорожными чехлами, который в один далеко не прекрасный день обнаружил, что Amazon стал его прямым конкурентом яркое тому подтверждение. И всё же эти свидетельства не удостоверяют тот факт, что Amazon является всепобеждающим ритейлером. Исследовательская фирма Marketplace Pulse провела всесторонний анализ товаров, продаваемых в 2019 году под торговыми марками Amazon и пришла к выводу, что они далеко не так успешны, как многие рисуют. Бренды и десятки тысяч выпущенных продуктов не находят отклика у покупателей. По словам представителя Amazon, такие товары составляют менее 1% от общего объёма продаж. Это намного меньше, чем у других крупных ритейлеров, многие из которых имеют собственные торговые марки, на которые приходится 25% или более их продаж. Принимая во внимание цифры и тот факт, что продажи товаров под собственными торговыми марками это стандартная практика в отрасли, сложно утверждать, что использование компанией данных даёт ей несправедливое преимущество перед теми, кто торгует на её сайте. Конечно, помимо своих товаров Amazon продаёт массу вещей, и здесь она ожесточённо конкурирует с сторонними продавцами, использующими её онлайн-платформу. Тем не менее, если бы компания обладала монопольной властью, о которой говорят её критики, она бы просто вытесняла этих продавцов из бизнеса. Происходит прямо противоположное. Памятуя о росте политической активности против своей компании без ос апреля 2019 года, Обнародовал своё письмо акционерам, датированное 2018 годом, где отмечал, что на долю сторонних продавцов приходится уже 58% всех продаж на Amazon.com, тогда как 10 лет назад этот показатель составлял 30%. Эти преимущественно малые и средние предприятия продали товаров на сумму 160 млрд долларов, в то время как собственные продажи Amazon составили 117 млрд долларов. Bezos в своём письме пишет: говорят откровенно сторонние продавцы надирают нам задницу скверно джей карни вице-президент компании по международным корпоративным отношениям говорит об этом так критики любят обвинять амазон в том что она уничтожает малый и средний бизнес это серьёзное обвинение вот только доказательств у них немного на самом деле миллионы малых и средних предприятий продают свои товары на нашей платформе и при этом процветают Если мы и пытаемся вытеснить их из бизнеса, мы на редкость плохо с этим справляемся. Это потому, что всё обстоит как раз наоборот. Речь не о том, что на площадке Амазона отсутствует жесточайшая дарвиновская конкуренция, но более 2 млн продавцов, которые работают не только в США, но и в Европе, Китае, Японии и Южной Америке, расширяются, а вовсе не умирают. И это сложно использовать в качестве аргумента для разделения бизнеса Амазона. Не секрет, что многие малые предприятия, как в США, так и за рубежом, кто не торгует на Амазоне, испытывают трудности. Но это в большей степени связано с изменениями потребительских предпочтений в сторону быстрой доставки, а также с выбором между покупкой в интернете или покупкой в магазине, либо покупкой в интернете с самовывозом товара из магазина. Малый бизнес, который не трансформировался должным образом, вряд ли выживет. Не имея убедительных аргументов в пользу разделения Amazon в соответствии с действующим американским законодательством, критики компании вынуждены ссылаться на исторические прецеденты. Они будут настаивать на разделении Amazon, Alibaba, Alphabet, Facebook, Twitter и других техногигантов просто потому, что считают их слишком могущественными и угрожающими полноте государственной власти. В 1602 году голландцы предоставили монополию на торговлю с азиатскими странами своей Объединённой Ост-Индской компании. К 1669 году она стала самой богатой частной компанией, которую когда-либо знал мир. Её монополия просуществовала до 1799 года, пока военные конфликты с другими колониальными державами, жарившимися на её рынке, не привели её к банкротству. Последний раз бизнес обладал такой властью, в которой обвиняют Амазон и ей подобных во времена так называемого позолоченного века. В конце 19-го столетия такие титаны, как Джон Дэвисон Рокфеллер, Джон Пирпонт Морган и Эндрю Меллан объединили свои предприятия в тресты, контролируемые одним советом директоров, что эффективно защищало их монополии от федеральных антимонопольных законов. Юристы трестов утверждали, что хотя предприятия, контролируемые такими советами, осуществляли свою деятельность на национальном уровне, сами холдинговые компании, поскольку их штаб-квартиры находились в одном штате, а члены совета директоров занимались главным образом финансами, а не торговлей между штатами, были защищены от применения к ним антимонопольного законодательства. Верховный суд после долгих сомнений согласился с таким доводом при рассмотрении дела США против IC Knight Company. 1895 год. К началу 20 века Джон Рокфеллер превратил свою компанию Standard Oil в гигантскую корпорацию, контролирующую 90% всей нефтепереработки в США. Эндрю Карнеги объединил принадлежащую ему сталелитейную компанию с девятью другими и обеспечил работой 1 млн человек. Джей Пи Морган, самый могущественный магнат позолоченного века, контролировал трест, объединивший несколько банков, телеграфную компанию «Уэстерн Юнион», производителя пассажирских вагонов «Пуллман Кар Кампани», компанию по страхованию жизни «Этна», корпорацию «Дженерал Электрик», судоходную компанию «Лейленд Стимшип Лайнс» и 21 железную дорогу. Как отмечал в те времена журнал «Кольерс Уилки», Вы можете отправиться из Англии в Китай, и на протяжении всего пути, находись вы на пароходе или в поезде, вы будете во власти мистера Моргана. Дилемма, с которой столкнулся тогда президент Теодор Рузвельт, похожа на ту, с которой сегодня сталкиваются участники спора о разделении Амазона. Хотя тресты в эпоху позолоченного века и сосредоточивали в своих руках огромную власть, они в большинстве случаев снижали цены для потребителей. Эдмунд Морис в After блестящей биографии Рузвельта Теодора Рекс отмечает, что к началу 20 века экономика США, находясь во власти трестов, развивалась эффективнее, а цены на керосин снижались в течение 30 лет благодаря Standard Oil. Морис пишет: "Америка больше не была лоскутным одеялом из маленьких самодостаточных сообществ. Она стала огромной сетью городов монополистов, у каждого из которых был свой бизнес: сталь или резина, соль или ткани, зерно или медь". и торговля между ними велась очень активно. Амазон оказала аналогичное влияние на экономику, снижая цены и постоянно повышая качество обслуживания клиентов. В конечном итоге Рузвельт во время своего президента распустил многие из трестов, используя новый аргумент. По его мнению, тресты, управляемые Рокфеллером, Морганом, Мелланом и другими, стали настолько могущественными, что представляли угрозу суверенитету федеральной власти. В 1901 году он написал, Становится всё более очевидным, что государство, а при необходимости и весь народ должны обладать правом надзора и контроля в отношении крупных корпораций. Рузвельт беспокоился, что из-за масштабов и силы влияния трестов федеральному правительству будет трудно регулировать их деятельность. К 1903 году он убедил конгресс принять ряд законов, которые в итоге ликвидировали бы тресты, но прежде выяснилось, что Джон Ракфеллер приказал шести сенаторам изо всех сил противодействовать их принятию. Сегодня Амазон, Альфа-Бет, Эппл, Нетфликс и Фейсбук оказывают огромное влияние на американскую экономику, да и на нашу жизнь. Но все же оно не сравнится с влиянием трестов в эпоху позолоченного века. Фейсбук и Альфа-Бет вместе контролируют почти 60% рынка интернет-рекламы, но это лишь около четверти всего рекламного рынка США, а конкурирующий с ними Амазон быстро набирает обороты. Нетфликс присутствует в 75% семей, подписавшихся на стриминговые видеосервисы, но и здесь по-прежнему высок уровень конкуренции, в частности со стороны Amazon, Disney, AT&T и других. Apple контролирует около 40% рынка смартфонов в США, но лишь около 10% мирового. Хотя под контролем Amazon находится почти 40% всей интернет-торговли в США, на онлайн-ритейл приходится только 10% всей розничной торговли. 9 из 10 долларов мы тратим в традиционных магазинах. Оказывается, покупателям нравится примерять одежду и обувь на ощупь, проверять спелость мускусной дыни, а также вживую сравнивать качество картинки на телевизорах высокого разрешения. А это значит, что Амазон контролирует лишь около 4% розничной торговли США. В глобальном масштабе ситуация еще печальнее. Амазон контролирует только 1% мировой розницы, а грозные конкуренты, такие как Walmart, И три китайских гиганта Alibaba, Tencent и JD.com позаботятся о том, чтобы ей пришлось вести ожесточённую борьбу за каждый дополнительный доллар. В этом, конечно, есть доля иронии, но неоспоримое сходство между трестами эпохи позолоченного века и сегодняшними техногигантами заключается в их пользе для экономики и общества. Если оставить в стороне вопросы конфиденциальности и хакерские атаки в ходе предвыборной кампании, Facebook и Alphabet помогают производителям и розничным торговцам увеличивать продажи за счёт адресной рекламы. Apple производит устройства, которые нравятся миллиарду людей, а Netflix предлагает доступное по цене развлечение для 100 миллионов своих подписчиков. Что касается достоинств Amazon, то это большой выбор товаров и быстрая доставка, которые по душе потребителям. Таким образом, единственный разумный аргумент, который могут выдвинуть критики Amazon, заключается в том, Что она стала или станет настолько большой и успешной, что сможет вытеснить с рынка сотни компаний и заставить власти предоставлять ей налоговые льготы и изменять законы в её пользу. Уязвимость этого аргумента заключается в том, что разрушение всегда было и будет одной из основных составляющих капитализма. Если противники Амазона хотят создать систему, где все живут дружно, где менее эффективные компании находятся под защитой государства, А Министерство юстиции США выполняет роль арбитра это их право. Однако за воплощение этой идеи в жизнь придётся заплатить слишком высокую цену. Она задушит инновации. В 1930-е годы австрийский экономист Йозеф Шумпетер утверждал, что в основе капитализма лежит созидательное разрушение. Старое должно уступать место новому, если мы хотим добиться прогресса. История подтвердила его слова. Автомобиль пришёл на смену конному экипажу, сотовые телефоны вытеснили телефоны стационарные, облачные сервисы занимают место корпоративных центров обработки данных, органические продукты наносят удар по гигантам расфасованных товаров, таким как General Mills и Kraft Heinz. Неужели мы действительно хотим вернуться в мир, где будем ездить в повозках, запряжённых лошадьми, набирать номер на дисковом телефоне и слышать гудок занято? И есть исключительно макароны с сыром компании Kraft Foods. Таким образом, в обозримом будущем Amazon останется такой же грозной силой для международного бизнеса и продолжит влиять на экономику и общество, а её разрушительный эффект будет ещё мощнее, чем многие думают. Маховик искусственного интеллекта будет вращаться, подменяя под себя одну отрасль за другой и заставляя их действующих игроков трансформироваться или погибать. Те, кто технологически слаб, будут выбракованы. Искусственный интеллект и автоматизация вытеснят сотни миллионов рабочих мест, а вновь созданных будет недостаточно, чтобы компенсировать потери. Мы все должны смириться с этим, потому что разделение или иное ограничение свободы Амазона, Альфабет или Алибабы не остановит нарастающую волну искусственного интеллекта и автоматизации. Если грядущие технологические перемены спровоцируют не эти гиганты, то это сделают те, кто придёт им на смену. Но нельзя исключить и того, что опасения критиков Amazon сбудутся. Маховик искусственного интеллекта может стать настолько всепроникающим и непроницаемым для постороннего взгляда, что деятельность техномонополистов необходимо будет либо как-то отрегулировать, либо прекратить на том основании, что всё, что происходит внутри этих компаний, просто пугает. Такая ситуация не кажется неизбежной, но вполне возможна. Если умные системы начнут принимать всё больше непонятных или бессмысленных решений, касающихся нашей жизни, либо станут настолько мощными, что никто не сможет с ними конкурировать, правительством придётся искать решения этих сложнейших проблем. А пока мир должен приспособиться к радикально новому стилю работы и жизни под названием безономика.